Двадцатый аркан «Страшный суд» дает понимание, что в вашей жизни большую роль играет родовая система. По двадцатому аркану проходят те, у кого родовая система является основой их развития. Если у вас двадцатый аркан, вы должны стать главой своего рода. Если ваш род по мере развития стал слабым, отношения между родственниками ослабли, то вы пришли в этот мир, чтобы стать во главе рода и всех сплотить. Роль главы чаще всего отводится именно женщине, потому что женщина является хранительницей рода и информации. Так повелось, что мужчина – это глава семьи, он несет за нее ответственность, а женщина отвечает за информацию. И вот если такая женщина-хранительница умирает, то роду нужна новая хранительница – Огромное количество ресурсов содержится в нашем роде, без его поддержания мы не можем черпать из него силу. В 20-м Аркане все проработки связаны с родом, налаживанием отношений с родственниками. Вы можете собрать свое генеалогическое древо, узнать больше о своих предках, посмотреть, какие таланты у них были, кто как проявлялся в вашем роду. Проводя определенные практики и соединяясь с энергией рода, вы будете прокачивать свой ресурс. Ваша душа в этом воплощении пришла в мир не только для объединения своего рода, но и чтобы пробуждать других людей, наполнять их энергией. Если ваш двадцатый аркан в минусе, то вы будете это делать на материальном уровне. Например, заниматься благотворительностью, помогать тем, кто попал в сложные жизненные ситуации. Желание спасать через материальные блага будет возникать из-за непроработанной связи с родом. Поэтому ваша основная задача – принять родовую силу, осознать, что вы нечто большее, научиться эту энергию концентрировать внутри себя и позволять другим людям ею наполняться. Здесь вам помогут различные практики. Обязательно нужно проработать синдром спасателя, мешающий вам заниматься собственной жизнью. Двадцатый аркан в предназначении был у известной общественной активистки и врача доктора Лизы, которая активно предоставляла медицинскую и гуманитарную помощь, ездила по горячим точкам и помогала людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Она помогала в запущенных случаях, даже когда другие врачи отказывались. Ее главной мечтой было создание открытой больницы для малоимущих, и если бы не ее трагическая смерть, она смогла бы создать пространство, где люди бы восполняли ресурсы и черпали бы от нее энергию. 21-й аркан «Мир» — это аркан моего ресурса. В первую очередь он говорит о том, как это — соединить в себе все недостающие части. Мир изображен на карте как круг, как что-то целостное. И задача человека тоже стать целостным, соединить в себе все свои непринятые части. Именно это будет для него источником ресурсов, принятие себя настоящего. Тогда он сможет принимать и других людей. Это научит его примерять людей друг с другом и самими собой. Такой человек может заниматься психологией, эзотерикой, мирологией и любыми другими умениями, позволяющими находить путь внутри себя и примерять все свои части. Двадцать первый в минусе может давать ограниченность мышления, когда для вас есть только ваше мнение и есть неправильное. Я сама этим грешила до определенного момента своей жизни. Я не принимала, что есть другие точки зрения и что люди могут вообще по-другому смотреть на мир. Когда я вывела свой 21-й аркан в плюс, я поняла, что в мире есть огромное количество мнений и правд. Говорят, что у правды всего две стороны, но я могу сказать, что их гораздо больше. И у каждого человека есть своя правда. 21-й аркан позволяет это принимать, позволяет расширять свое видение этого мира. Он помогает выходить раз за разом на новый уровень. Когда человек познает больше, чем знал вчера, это отражается на всех сферах его жизни – в работе, семье, карьере. Ментальное расширение будет сказываться на всем окружении такого человека. Если 21-й аркан в минусе, то это дает ограниченность, зажатость и, как следствие, появление лишнего веса. Это происходит потому, что вместо того, чтобы расширяться ментально, Человек начинает расширяться через тело, прячется так в эдакий кокон. Лишний вес тут метафорически выступает в роли кокона. У меня так тоже часто бывает. Как только я замедляюсь в своем развитии, то сразу начинаю полнеть. И вес растет до нового ментального расширения. После него вес сразу падает. У 21-го аркана часто заблокирована шестая чакра – аджна. а она очень высокообъемная. У меня объем шестой чакры составляет 87%, и это очень много, почти перегруз. Моя аджина показывает, что я очень быстро умею рождать идеи, быстро воплощаю их в мир. Но всему этому я научилась в течение своей жизни, после огромного количества проработок. Это связь с потоком, это третий глаз, это открытие определенных способностей. это все. 21 аркан. Часто женщины по 21 аркану вместо рождения идей и прохождения своего пути просто рожают детей. И в период беременности они много набирают в весе. Организм требует, душа кричит, развивайся, переходи на новый уровень. И женщина это чувствует. Она не знает, как это можно сделать по-другому, и вместо того, чтобы рожать свою новую жизнь, Она рожает ребенка. Это неплохо, но и не хорошо. Это факт. Но постоянно рожать – это не вариант. Дети будут рождаться, а 21-й аркан будет вас постоянно подталкивать, твердить, что нужно продолжать расширяться именно ментально. Переход на новый уровень для 21-го аркана означает новый уровень себя. Новые знания, новые обучения – Возможно, новые философские учения. Раньше, например, я терпеть не могла философию, а теперь книги по ней стоят у меня возле кровати. Я читаю их и изучаю. Тогда я не была к этому готова, а сейчас время пришло. Мой аркан стал раскрываться. И так работает у всех арканов. Их раскрытие происходит после того, когда их проработают. Еще по 21 первому аркану вам дают ресурс путешествия. Чем больше вы путешествуете, тем больше вы наполняетесь ресурсом. Вы узнаете культуру и быт других стран, чтобы в дальнейшем использовать все эти знания для собственного развития. Поэтому, если у вас 21 первый аркан в ресурсе, купите себе билет и летите куда-нибудь. Просто попробуйте сделать это, и вы увидите, как оно будет работать. Если ваш аркан в минусе, то у вас не будет желания вообще куда-то ехать. Вам захочется остаться дома. В минусе вы не проживаете жизнь, которую должны проживать. 22 второй аркан или нулевой аркан. Шут. Мы не применяем нулевое значение, потому что нуля не может быть в дате рождения. Мы говорим 22 второй аркан. Ресурс данного аркана – Создание чего-то нового в своей жизни, какие-то спонтанные действия, что-то неизведанное, что-то детское и непосредственное. Двадцать второй аркан в ресурсе дает вам ту самую детскую мечтательность, любовь к жизни, желание постоянно узнавать что-то новое. Это наша детская черта, качество нашего внутреннего ребенка. В минусе 22-й аркан может проявляться в инфантильности для получения своих желаний. Человек с таким минусовым проявлением может выбирать себе партнера с проекцией своего родителя. Или наоборот, будет брать эту роль на себя, не получив чего-то в детстве. Вы будете постоянно пытаться добирать это уже во взрослом возрасте, поступая не очень разумно. где-то не принимая ответственность за свои слова и поступки. Это будет очень мешать вашей жизни, потому что люди не будут воспринимать вас серьезно, хотя вам бы хотелось, чтобы вас слышали. Бывают случаи, что людям с 22-м арканом не приходят дети. Такие люди страдают бесплодием или просто не могут иметь детей без каких-то видимых причин. Так случается, потому что такой человек сам еще ребенок внутри. Он не исцелил своего внутреннего ребенка и не прожил свое детство. Зачем ему дети? Для того, чтобы через них проживать свое детство и реализовывать через них все, что он недополучил? Какая душа этого захочет? Поэтому к таким людям дети приходят редко. Только после качественной проработки 22 второй аркан становится родителем. Если у вас двадцать второй аркан в минусе, необходимо работать с исцелением своего внутреннего ребенка. Все практики, направленные на исцеление внутреннего ребенка, вам подходят. Когда вы выводите свой двадцать второй аркан в плюс и исцеляете своего ребенка, у вас больше нет потребности добирать эту любовь, принятие, признание и защищенность от ваших близких людей. Помимо проработки внутреннего ребенка, Двадцать второй аркан выводит в плюс разрешение себе какой-то спонтанности. Разрешите себе просто взять и куда-то поехать, купить себе мороженое. Сделать то, что вы всегда мечтали сделать в детстве. Вспомните, что вы хотели сделать в детстве, и сделайте это сейчас. Это тоже помогает двадцать второму аркану выйти в плюс.